Глава 16. Муса стоял у стеклянной стены в своём кабинете в Логаве и смотрел на всех тех людей, что пришли в его клуб за весельем. Хотя, если подумать, многие ли из них ходили в такие места, чтобы действительно веселиться? Сколько из них были здесь ночь за ночью просто потому, что не хотели оставаться в тишине со своими мыслями, с осознанием того, что жизнь проходит, проскальзывая как песок между пальцев? А рядом нет никого, с кем можно было бы не обжиматься в многолюдном клубе, а просто находиться наедине в полной тишине и чувствовать себя комфортно и уютно. Даже ничего не говоря, просто ощущать присутствие или лёгкое прикосновение и не хотеть ничего сверх этого. У скольких из этих находящихся снаружи людей это было хоть раз в жизни? И если было, то как они могут жить, потеряв эту близость с другим человеком? У него это было, селади, когда они могли просто находиться рядом, лежать, дыша одним воздухом и молчать. Тогда он был тупым мудаком, не спешил наполнить каждую их совместную минуту сексом, думая, что время селади ценно именно этим. Господи, как же он ошибался. Как же бережно он перебирал сейчас в памяти те редкие моменты, когда они просто молчали или тихо говорили, открываясь друг перед другом. И ему теперь невыносимо не хватает этого. Ничуть не меньше, чем близости, чем запаха Элди и их движений, когда они сливались в одно совершенное, чувствующее существо. Как он не сумел увидеть тогда, когда каждое их сближение, каждый поцелуй, каждый его плавный или жёсткий рывок в её теле перестали быть просто сексом ради секса и стали настолько большим, что сейчас он не чувствует себя живым без этого. В последнее время он стал казаться себе куском камня, особенно когда продолжал часами сидеть в машине перед домом Олега, всё надеясь, что Эллади появится здесь рано или поздно. Он замирал и просто долгие часы смотрел на вход. Может быть, нужно сделать что-то ещё, но он просто не знал что. Муш Эллади наняла охрану, и теперь Муса и близко не мог к нему подойти. К тому все консьержки также подверглись, видимо, жёсткой обработке и теперь поднимали крик и грозились вызвать полицию, стоило ему только показаться на пороге. София тоже сначала просто посылала его по телефону, потом перестала отвечать. А 3 дня назад её телефон вообще оказался отключённым и до сих пор не включался. Марат из-за этого всполошился по тому, как хоть Софии и не говорила с ним. Но просто шанс знать, что она есть где-то там и просто смотрит на экран, понимая, что он звонит, видимо, делали его жизнь без неё немного терпимей. И в этом, как ни странно, Мусаева теперь понимал. Потому что не иметь возможности хоть как-то дотянуться до Элэт, подать ей хоть малейший знак, что он ещё есть на этом свете и думает о ней не переставая, было невыносимо для него. Сводило его с ума. Отчаявшись, Марат уговорил Барменшу Любу, и они поехали к дому Софии, чтобы узнать хоть что-то. Вот тогда-то он и узнал, что вся семья уехала на неопределённый срок в Штаты. Когда они вернулись, Марат отказался с ним говорить, просто закрылся у себя в квартире, не отвечал на звонки по телефону и игнорировал всех приходящих к его квартире, и только когда Муса пригрозил, что выломает на хрен эту долбаную дверь, за ней послышались шаркающие словно старяковские шаги. А тоалет от меня, Мусса, не открывая проскрипел Марат. Я хочу тебя видеть. Открой эту дверь. Мусса, нечего на меня смотреть. Я тебе не грёбаная стриптизёрша, чтобы на меня пялиться. Уходи. Прекрати вести себя как пятилетний. Открой дверь, тебе не нужно быть одному. Дверь открылась и появился помятый и взъерошенный Марат. Я не один. Со мной кот Муса зашёл внутрь и обозрел ужасный бардак и разгром. «Даже не пойму, отчего больше несёт. От тебя или от той помойки, в которую ты превратил квартиру?» «О, а ты теперь у нас чертов эстета-чистюля?» — огрызнулся Марат. «Кончай хандрить. Я хочу, чтобы ты завтра вышел на работу в клуб». «И для чего? Для того, чтобы ты мог круглые сутки проводить в дозоре перед домом этого мазилки бездарного? Ты, прежде чем меня поучать, подумал, насколько нелепо ведёшь себя сам. Марат, я уверен, что Яладе появится там. Рано или поздно. А если нет, будешь дежурить там до старости? Повысил голос Марат. А какие у меня ещё варианты? Твой поиск в интернете ничего не дал. Приблизиться к её мужу я больше не могу, а он и не сказал бы мне ничего в любом случае. София. Муса запнулся, увидев, как дёрнул щека у брата. Короче, тут без вариантов. Так что всё, что я могу это сидеть пнём и ждать, что рано или поздно Эллади появится. Но даже если ты и дождёшься, где гарантия, что она вообще с тобой говорить станет? Я всё сделаю, чтобы стало. Если понадобится, я её похищу к чёртовой матери, но заставлю меня выслушать. А ты, похоже, совсем отчаялся, братец, совсем невесело усмехнулся Марат. Да, нет смысла даже отрицать это. Без Элады я будто пустое место, как будто и нет меня больше. Словно я превратился в одно сплошное ожидание того момента, когда она опять вернётся в мою никчёмную жизнь. Я всё силюсь, и никак не могу даже заставить себя вспомнить, чем же и ради чего я жил до того, как Эладе появилась в моей жизни. Марат отвернулся к окну и долго смотрел в него. Да. Попали мы с тобой, братец. так попали, что было бы прямо смешно, если бы не было так хреново. Сильно поправившийся и похорошевший кот нагло вошёл на кухню и сел около холодильника, требовательно уставившись на Марата. Тот, вздохнув, открыл дверцу, достал банку с консервами и выложил содержимое в кошачью миску, поставив её перед животиной. Кот презриливо понюхал содержимое и неохотя принялся за еду. Ты разбаловал это помоеное чудовище, охмыльнулся Мусса. Кошак, обернувшись, одарил его убийственным взглядом, явно намекая, что Мусса тут лишний. Но ну и взгляд- то уверен, что не придёшь однажды домой, а этот монстр замки в дверях поменял и тебя с вещичками из квартиры выжил. Мы с ним нормально уживаемся. Это ты ему не нравишься, отмахнулся Марат. Как бы мне пережить сей факт, прямо и не знаю. Так я могу рассчитывать на тебя в клубе. Да. Я выйду уже сегодня вечером. Так что занимайся тем, чем должен. Муса наблюдал, как Олег Фатеев, как всегда халёный и одетый с претензией на винтажность, вышел из дома в сопровождении телохранителя и сел в свою спортивную тачку. По вину из какого-то внутреннего импульса, Муса завёл двигатель и последовал за серебристым спорткаром. стараясь не сильно приближаться, но при этом не потерять его в активном городском движении. Вскоре машина художника выбралась в пригороды и остановилась перед большим особняком с довольно обширным прилегающим участком, окружённым высоким забором. Муса проехал мимо, чтобы не привлекать лишнее внимание и выждав какое-то время, вернулся. Машины Олега уже не было перед особняком. Муса выбрался из своего автомобиля и подошёл к воротам. Калинушка Частный центр дошкольного образования, гласила вывеска с красочными весёленькими картинками. Что могло понадобиться такому, как этот Олег Фатеев, в детском центре? Муса, буреваемый любопытством, нажал на звонок. Скорее он уже удобно расположился с чашкой кофе в кабинете владелицы. Довольно миловидная дама, чуть за 40, вдохновенно рассказывала ему, как чудно тут детям обеспеченных, но очень занятых родителей. У нас шестиразовое питание, причём рацион разрабатывается практически индивидуально для каждого ребёнка, ведь сейчас столько аллергий. Никакие никаких консервантов и пищевых добавок. Программа занятий составляется с учётом особенностей ребёнка и главное пожелание родителей. У нас есть даже трёхлетки, уже свободно общающиеся на русском и английском. Также по желанию спортивная усиленная подготовка, музыкалка и обучение разным видам искусств. Но основа это, естественно, жёсткое следование распорядку и дисциплина. Наши дети приучаются к реалиям нынешней жизни со столь раннего возраста. Из них впоследствии вырастают самые успешные и целеустремлённые бизнесмены, имеющие ставить перед собой чёткие цели и идти к ним, не отвлекаясь ни на что. Скажите, а как долго я могу оставлять здесь ребёнка? перебил мусса рекламные слова излияния дамы. Но время пребывания ребёнка зависит только от вашего желания. У нас есть детки, которых забирают ежедневно. Но есть и те, чьи родители могут себе позволить лишь нечастые посещения или берут детей домой только на выходные. А есть и те, чьи родители находятся, например, на работе за пределами страны. Мы, кстати, обеспечиваем при необходимости родителям возможность общения с детьми по Скайпу. У нас всё предусмотрено. Вы не хотите пройтись по нашему заведению и оценить уют и систему безопасности? Нет, я думаю, что вернусь сюда с женой, и мы тогда и осмотрим всё то, что может предложить ваше учебное заведение. Мосса резко поднялся и пошёл к выходу, чтобы скрыть, как его лицо искажается, когда он вспоминает, как увидел среди других детей знакомую светловолосую и синеглазую малышку. По дороге в кабинет он видел через стеклянные стены ребят необычайно прямо сидящих за партами. У Мусы все внутри сжалось от того, что эти дети напоминали маленьких роботов и, похоже, боялись сделать лишнее движение. Будь этот детский сад хоть тысячу раз элитным и суперкомфортным, но Муса не мог представить, по какой такой причине родной отец мог запереть сюда свою дочь. Валюша была ребенком, выросшим в деревне, на свободе, и он был просто уверен, что здесь она себя чувствует как в тюрьме. Почему Элла Ди вообще это допустила? Что должно было случиться, чтобы она позволила оторвать от себя дочь и запереть её в этом суперэлитном концлагере для малышей? Наверняка тут не обошлось без этого её муженька. Он обязательно всё это выяснит, пообещал себе Мусса. Если это будет в его силах, он убедит Эллу Ди забрать отсюда дочь. Он и сам не мог понять, почему это его настолько волнует. Но видение грустного личика малышки с глазами его любимой женщины не давало ему нормально дышать. Он помнил Валюшу с сияющим радостью в взглядом, когда он подарил ей всего лишь какую-то глупую куклу. Помнил, как доверчиво и с огромной благодарностью она прижалась к нему тогда, и у него странно дёрнулось сердце. Как объяснить самому себе, что эта маленькая девочка стала ему не безразлична? А дело даже не в том, что она дочь Элди. Хотя одно это делало Валюшу для Моцы бесценным ребёнком. Просто она была такой живой, такой волшебной девочкой, чисто маленькой феей с хрупкими, сияющими крылышками. И ей было совсем не место в этих мрачных стенах. И, пожалуй, даже хорошо, что Валюша была там за стеклом и не увидела и не узнала его, потому что Моца сейчас был просто уверен, что если бы она опять доверчиво прижалась к нему и сказала, что ей тут плохо, Он бы наплевал на все последствия и прорвался бы отсюда с боем, только чтобы забрать её из этого места.